Елена Григорьева «Мечта». Слово «мечта» на мачту похоже, а, может быть, это одно и то же. Когда я мечтаю, то вижу всегда, как разлетается в брызги вода. Вижу себя я на быстром корвете, бьет в паруса моя яростный ветер. Спешу я на помощь, не знаю кому, спешу я на помощь, Сквозь ветер и тьму. И держится мачта, не гнется мечта. Я знаю, что общая в них высота.